Простерты в воздухе давно объятия каменные их И жаждут встречи каждый миг. Но дни бегут, бегут года, им не сойтится никогда. Я видел горные хребты, причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари курились, как алтари, и хвыси в небе голубом, и облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, к востоку направляла бег